Глава 13 О произошедшем мы не стали никому сообщать. Друзья все равно никак не соприкасались с отъявленной семейкой Миларио, и потому ее падение их не затронет. А вот перепугать приятелей, что в мире водятся такие негодяи, можно запросто. Чтобы побыстрее избавиться от пережитого шока, я всецело утонула в работе. Мы как раз закончили последнюю болванку и спешили довести дело до конца, то есть напомнить куратору римеру о его обещании. Кяр в библиотеке еще не появился, но точное время мы и не назначали. правда тройняшки уже нервно ерзали на стульях. Однако я ни о чем не беспокоилась. Придет и сделает. Демоны профессиональные дельцы, во всем ищущие выгоду. Но партнерство с ними строится по понятным правилам. Или да, или нет. Третьего не дано. Вот и вчера. Я в этом убедилась, очень осторожно, опасаясь, как бы меня не увидели, поздней ночью стукнула в его дверь, а потом недовольному сонному Кьяру напомнила о своих двадцати процентах. Он не спорил, глянул какие-то записи, затем сразу выдал мне больше сотни золотых. У меня глаза на лоб вылезли. «Дело настолько прибыльное?» Он широко зевнул и лениво объяснился. «Это же за все прошедшее время». Потом уже чаще, чем раз в неделю, не приходи. Желательно раз в месяц. Еще желательнее. Споткнись и сверни себе шею, чтоб я больше ничего не был тебе должен. Теперь вали. Ты прервала самый прекрасный сон». «Про кровавую расправу над Грантом?» задала я риторический вопрос. «На самом деле надо было еще обозначить важный пункт. К этому я сразу и перешла». Яр, надеюсь, не надо подчеркивать, что никто не должен об этом знать, особенно твой хозяин. И так понятно, отмахнулся демон. Он же тебя до смерти залижет за такое непотребство. Кстати, напоминаю, что когда начнет падать спрос на эти картинки, ты снова превратишься в богиню Эру и будешь позировать для новой партии. Да, как и обещала, подтвердила я. Вроде бы и так все понятно, но теперь, Кьяр шагнул в мою сторону, вынудив напрячься, немного наклонился и вдруг давящим тоном прожженного капиталиста произнес: «Это только 10% твоего вклада, на которые я сразу и согласился, а ты получаешь 20%, то есть нужно их отрабатывать. Теперь с тебя артефакты копирования. Мне без разницы, как ты организуешь производство». Перенесенные картинки стоят намного дешевле», «А мой Жоржик не резиновый. Боюсь, такими темпами мы эту лошадку быстро заездим, а хотелось бы медленно». «Хорошо, займусь разработкой», — кивнула я, уже прикидывая в голове план. «Жоржа действительно нужно освобождать и хорошо ему платить. Без его таланта весь проект накроется медным тазом». И «Это еще не все, прервал демон, пока я в бухгалтерские расчеты не ушла. «Карточки становятся популярными в столице. Скоро они разойдутся по всему королевству. В идеале все население разделится на моих поклонниц и твоих поклонников. Но в твоем случае можно еще и сливки снимать. Богиня Эра должна изредка появляться на сцене. Не часто, примерно раз в сезон. Тогда и цену можно ставить за облачный. Пусть люди видят, что ты живой человек, а не придумка художника». Точно так же, как о моем существовании знают все озабоченные девицы. Выручка от танцев тебе, но это обеспечит спрос даже на самые дешевые копии карточек. Но ну, уж за оригиналы мы начнем требовать целое состояние. Жоржик наконец-то вновь научится улыбаться. Художники, оказывается, тоже хотят быть богачами. Вот в теории вроде бы все звучало логично, однако я испугалась. Кьяр, это опасно. А если кто-то сорвет с меня маску или еще каким-то образом меня узнает. Вопреки надеждам, он не стал заверять, что подобного не допустят. Наоборот, довольно цинично осек. Натье о репутации меня не интересует. Подумай хорошенько, солнце, чего ты хочешь, денег или больших денег. Потом поставь меня в известность. Промежуточные звенья можешь оставить при себе. Я задумчиво кивнула. Ладно, в этом вопросе он не настаивает. То есть буду решать сама. Лично я в танцах не видела ничего неприличного. Наоборот, в предыдущей жизни у многих людей моя работа вызывала восхищение и уважение. Почти никакой разницы с профессиональным спортом, а интенсивность подготовки сравнима с фигурным катанием или художественной гимнастикой. Но местная элита, включая Гранта, такое мнение точно не разделяет. И если дракон узнает а при массовом ажиотаже это рано или поздно произойдет, то мне не поздоровится в самом деле же запрет в комнате и не выпустят до конца моих дней а видеть я буду только его самого еще и радоваться начну когда придет и подарит хоть какое то внимание то есть превращусь в настоящую наложницу в самом печальном смысле этого слова нет сейчас я точно не готова к такому риску отложим на потом Пока надо с первой частью разобраться. Именно поэтому я все пыталась заинтересовать друзей. Я нашла покупателя, от нас требуются только болванки. Я показывала формулу в середине учебника. Здесь большая проблема. Оказывается, что артефакт копирования работает примерно пять раз, потом его только выкидывать. Но если мы его усилим, то можем улучшить результат хотя бы до пятнадцати. Хельмансон не отрывал взгляда от входа в библиотеку. «Элея, давай с этим закончим. Потом новой идеей займемся. Но сразу скажу первое мнение. Не вижу смысла тратить время. Лучше уж сосредоточиться на увеличителях внутренней силы, если сегодня у нас все получится. Для них и покупателей искать не придется, С руками бы не оторвали». «Конечно», — поддохнула Мирта эля ну зачем нам вообще отвлекаться на такую никчемную мелочевку кому они вообще могут понадобиться правильнее заняться артефактом по выведению веснушек это гораздо полезнее она все же не теряет надежду раскрутить бьюти индустрию мы обе тянем одеяло на себя остальные пока просто развлекаются и объяснить сложно если не вводить всех в курс дела с ней я могла хотя бы объясняться на понятном языке а если нам удастся создать аналог ксерокса тоже по твоему мелочевка она сразу же перевела мое предложение на понятный всем язык артефакт копирования без срока использования хорошо это не мелочевка но с чего ты решила что это вообще реально так мы еще даже не разбирались напомнила я Хельмансон, не отвлекаясь от своего дозора, недовольно протянул. Опять та же дилемма. Даже если вдруг такой артефакт реально создать, стоить он будет, как породистый скакун. Повторители во всех лавках лежат по 20 медиков за штуку, и то не разлетаются. Пять зарядов обычно с лихвой хватает, если нужно быстро скопировать пропущенную лекцию или важный параграф. «За переписывание книг вручную платят прилично, а вот за копии уже нет. Краски не такие насыщенные, фактура пропадает». Я не спорила, продолжая размышлять. Хельмансон очень умен и в столичном рынке ориентируется как профи. Понятно теперь, почему копии карточек будут стоить в сто раз дешевле оригиналов, потому они и идут для массового покупателя, а рисованные для богатых коллекционеров. Словно прочитав мои мысли, Аленса предоставила последние доказательства. Даже мне удалось добыть только один оригинал картинки. Она зарделась, когда все глянули на нее, прекрасно понимая, о чем именно идет речь. Она же со своим набором изтрепанных карточек не расстается. Большая часть качественной подделки, выполненной другими художниками и совсем немного копий. Вот нет в них той же живой магии, хоть убейте». «Да уж, похоже, нам не карточки надо тиражировать, а самого Жоржа. Или нанимать ему помощников для качественных подделок. Но гендиректор в том деле Кьяр, а я должна заняться своей задачей. Притом, по возможности, привлекая к нашей подпольной фирме как можно меньше внимания». Наконец-то и он появился. Тройняшки сразу встрепенулись почти так же как Аленса демон ни с кем не здоровался просто подошел и протянул руку внимательно осмотрел амулет неопределенно хмыкнул но нам было неважно понравился ли ему образец он отложил его на стол и поднял листок со списком заклинаний мы ждали затаив дыхания потому и пропустили когда рядом появился игрант я сделаю сам спокойно произнес он Эле, не принимай помощь посторонних, покуда у тебя есть я». А Ленси не особенно понравилось это заявление, будто бы я здесь единственный участник команды, и вместе со мной мы все оказались под покровительством дракона, остальным же было все равно. А мне в некотором смысле стало даже приятно, ведь раньше Грант за ту же помощь требовал немедленного секса. То ли эволюционируют, то ли мои послушные поцелуи все же сыграли роль. Кяр же вообще безразлично, пожал плечами, откинул листок и пошел читать свои любимые книги. Ему-то что? Он и не горел желанием напрягаться. Разумеется, Гранту уступили место, пять мест, если уж быть точной. Встала из-за стола и я, присоединяясь к остальным. Мирта тотчас оттащила меня в сторону и восторженно выдала: "Имба". "Чего?" Я, не понимающе, уставилась на нее. «Я говорю, проблема решена. Дракон сделал это назло демону. Демоны из кожи вон вылезет, лишь бы испортить настроение дракону. То есть если поддерживать между ними здоровую конкуренцию, то и все наши артефакты будут заговорены». Я покосилась на Кьяра, который уже сел спиной к нам за дальним столиком. В общих чертах мир-то права в рассуждениях, но если задуматься о конкретике, то на Ремере долго не поездишь, а если он догадается, что им манипулируют, так всей нашей компании тихо станет. В том случае кубические артефакты по образцу Хельмансона лучше не создавать, неизвестно, куда нам их запихивать будут. Все аргументы я озвучивать не стала, ограничилась одним. Нам уже пора переходить от штучного производства к массовому. А сто экземпляров ни один из них не заговорит только от вредности. Скорее всего, нехотя признала она. Но тогда решай вопрос быстрее, раз корчишь из себя генерала. Странно, что инициативность и хорошие идеи в итоге приводят к мысли, что я кого-то из себя корчу. А ведь так всегда и происходит: только ленивые тюлени, без грамма новаторства, ни в ком негатива не вызывают. Но ведь это в самом деле было мое дело: мною придуманное и мною уже доведенное до уже двух отличных результатов. Артефакт, заговоренный грантом, работал безупречно. Он сам это подтвердил с несказанным удивлением, а потом и выкупил его за баснословные 15 золотых. Сказал, что на его факультете есть студент, нечистокровный, но очень усердный демон. Ему как раз такой штуки для блестящих результатов не хватало. Заодно это подтверждало, что куратор в целом не против подобного обмана преподавателей. Или же, как и предположила Мирта, Грант готов пойти на любые уступки, лишь бы нам не пришлось принимать помощь Кьяра. Конечно, в тех пределах, которые не выходят за рамки закона. А поскольку этот трюк до нас в Академии никто не проворачивал, то и запрещать его никому пока в голову не пришло. Нельзя нарушить правила, которого нет. Прибыль делить не стали. Сообща решили, что потратим деньги на покупку новых ингредиентов. Ну, как сообща. Единого мнения не было. Пришлось надавить авторитетом и напомнить той же Мирте, что ее в бизнес вообще никто не звал. Мы ее из жалости пригрели поэтому пусть прикусит язык. Выходит, я действительно генерал? А раз так, то попутные вопросы мне и решать. Аленса, прогуляемся. Давно не болтали. Я подхватила соседку под руку и потащила на улицу. Гуляла я ее возле демонского общежития, туда и обратно, туда и обратно. Слышала, как какой-то блондин с золотистыми волосами выдохнул. Какая интересная девушка. И речь явно шла не обо мне. Эта раса любит что-то необычное, и именно такой козырь я сейчас так крепко держала под локоть, а потом и перешла к главному. Благородная Оленса, у тебя глаз намётан, кто из студентов демонического факультета беднее всего одет. Думаю, он согласится нам помогать за небольшую плату. До девушки дошло. — Так ты меня для этого сюда притащила? «Одно другому не мешает солнце», — произнесла я фразу, которую где-то уже слышала. Но соседка почему-то не прониклась, хотя я даже интонацию попыталась повторить. «Не буду я ни с кем заигрывать, благородная Элея. Если Кьяр узнает, то между нами окончательно все разладится». «Заигрывать и не надо», — пояснила я. «Рядом постой, пока я буду вести переговоры». И сомневаюсь, что Кьяр ревнив. «Вот честно, не представляю, чтобы он тебя в подобном упрекнул. На самом деле, я была в этом уверена. Не потому, что знала что-то о ревности демонов, просто вряд ли ему Аленса нравится до такой степени, чтобы хоть одну мысль тратить на ее поведение». И она тут же подтвердила догадку, поникнув и угрюмо объяснив. «Не упрекнет». «Наверняка даже не заметят, если я пять любовников заведу и буду со всеми разом открыто разгуливать. Думаю, я окончательно ему надоела. Он больше не зовет к себе, а когда прихожу, гонит. Конец моему счастью наступит очень скоро. Но я не сдамся до последнего. Кьяр привыкнет ко мне, начнет считать хотя бы другом». Я вздохнула. «Кьяр-то, может, и начнет, Или уже я начал». Раз перестал ей хамить и открыто унижать, но о Ленси самой этого теперь всегда будет мало. Поскольку помощи от нее дожидаться было бесполезно, я сама шагнула к одному из студентов, как раз тому, от которого услышала комплимент. «Привет. Мы студентки с артефакторики. Тебе, случаем не интересна небольшая подработка? Платим по золотому за час труда». Парень заправил светлую прядь за ухо, оторвал взгляд от Оленцы и уставился на меня с куда большим интересом. «Золотой час? Убить кого-то надо, что ли? Видимо, ставку я слишком завысила. Но сейчас мы и такую зарплату внештатному сотруднику можем себе позволить, поэтому даже хорошо, что он сразу заинтересовался». «Ничего сложного или ужасного», — опровергла я. «Всего лишь заговаривать наши амулеты». Его глаза загорелись. Вот я и решила вопрос, как самый настоящий генерал. Однако до того, как студент сказал свое восторженное ⁇ да ⁇ его перебили. ⁇ Нет. Кяр подошел ближе и пихнул парня в спину, чтобы катился по-добру, по-здорову, после чего объяснил специально для нас. На демоническом студенты действительно учатся. Они развлекаются с артефактами и прочей ерундой. Вот и пусть учатся. Яр! возмущенно воскликнула я. «В данный момент куратор Ремерсонса. Я запрещаю кому-то из своих студентов работать на вас. Если у одного появятся такие заработки, то остальные ему жизни не дадут. Или начнут отбирать, или затравят. Мой факультет — это ежедневная игра на выживание, а не райский пансион. Мне до конца службы лишние хлопоты не нужны. Вот сменится куратор, творите, что хотите». Я злобно прорычала в себя, правда, чтобы он не услышал. Развернула оленсу, но напоследок все же высказалась. Хорошо, куратор Римар. Но напомню, что за тобой одно неисполненное обещание осталось. Я должен был драться с Сабелем за право вам помочь? Мог бы, если бы не хотел нарушить слово, мстительно выдавила я. Вот, и что теперь делать? Попытать счастья с драконами? Но те все из состоятельных семей, одним золотым не уговоришь, а очаровывать их неким. Студенты-универсалы такую задачу вряд ли потянут, а уникалов нам понадобится целая толпа. Мы с одним договориться не можем. Каковы шансы уломать разом четверых? Как же сложно быть генералом, от которого все ждут ключевых решений. Может уступить пост Хельмансуну? Ну уж нет. Я это придумала, мне и быть руководителем. Оставив Оленцов в покое, я отправилась в город. Приобрела зимнюю одежду для себя и Мирты, ведь не знала точно, когда здесь окончательно похолодает. А потом прошла по рынку и скупила буквально все артефакты копирования, которые обычно называли повторителями. Продавцы были счастливы, и лишь самые любопытные интересовались. «Девочка, куда тебе столько?» Учеба очень сложная. Столько приходится писать, что без помощи не успеваю». Да, этот вариант пока никчемный. Платить собственные деньги, чтобы внести вклад в дело и снова заработать собственные деньги. Но пока других идей не было. Зато попутно я решила еще две задачи. Собрала аж два мешка однотипных артефактов разной формы. Это поможет мне лучше разобраться в процессе их изготовления. А заодно один счастливый купец ответил, где находится ближайшая мастерская артефактолога. Вряд ли выдал самого выгодного поставщика, но для начала сойдет. Туда я в конце и наведалась, оплатила заказ еще на сто штук. Как и ожидала работу, они тоже разделяли. Три ремесленника и один опытный универсал преклонного возраста. Расценки выставили лишь немного ниже розничных. А заговаривать мои болванки на отрез отказались. Ладно, я на их месте поступила бы так же. Потому никаких обид. Пусть потом сами не обижаются, когда в моем лице у них появится конкурент, который заполнит рынок многозадачными и усиленными товарами.